Голова двадцать вторая. В комнате Сарула было непривычно холодно. В это время служанки обычно уже разжигали камины, но сегодня он их всех выгнал, чтобы остаться со мной наедине. Усадил меня за стол. Сам встал напротив, скрестив руки на груди в ожидании. Кивнув самой себе, я принялась объяснять. С каждой минутой и без того хмурый Сарул напрягался все сильнее. Было понятно, что он сомневается не только в моих словах, но и в моей адекватности. Это же просто смешно. Рассказываю эльфу, жителю магического, в общем-то, измерения, который каждый день гоблинов и русалок видит, о том, что я из другого мира. А он не верит. Считает, что я сказки сочиняю. Теперь все стало на свои места. Подытожила я. И я должна поговорить с госпожой Раяной, а потом вернуться в свой мир. Ну, то есть спрыгнуть в колодец смерти. Спрыгнуть-то ты можешь, фыркнул Сарул. Хоть сейчас прыгай, но с госпожой говорить не смей. Даже не мечтай. Я не позволю расстраивать мою мать глупыми выдумками. Я опешила. Нет, мне во что бы то ни стало, надо поговорить с Раяной. Для этого я и осталась здесь. Поэтому и сказала Томми и Реусу прыгать без меня. Это правда. Сарул, пожалуйста, поверь. Госпожа Раяна лишилась чувств, когда увидела амулет. Откуда мне знать, что это правда? Кто знает, что ты ей наговорила? Но Альнор была там. А с ней у меня разговор будет отдельный. Стража. Двери открылись и в комнату вбежали двое злых эльфов. Готовились они, что ли. Запрете ее в ее покоях. Ей нельзя выходить и с кем-либо контактировать. Нет, пожалуйста, я должна поговорить с. Молчи, Вика! Сару вдруг приблизился ко мне. Молчи, не провоцируй меня. У меня и так целая куча проблем за тебя и твоих друзей. Реус прыгнул в колодец. Умер он или, как ты говоришь, попал в другой мир. Мне нет до этого никакого дела. Но из-за него может начаться война. Так что ты расскажешь мне всю правду. Ничто так не развязывает язык, как пара дней без еды. Увести. Пока меня вели в покое, я пыталась взять себя в руки. В конце концов, он мог бы начать пытать меня или еще что-нибудь ужасное придумать. Но Сарул лишь решил запереть меня. Знаю, это из-за его природного благородства. Он не станет мучить женщину. И накормит, вопреки угрозам. Но почему-то эта мысль не принесла желаемого облегчения. Оказавшись в покоях, я зачем-то подергала дверь. Заперта, само собой. Было бы глупо надеяться, что стражники забудут повесить на нее побольше замков. Но я должна увидеть Раяну. Как же это организовать? Я села на кровать, подтянула коленки груди и принялась усиленно думать. Очень быстро мне стало грустно. Как там Реус? Только, наконец, встретилась с ним. А теперь мы опять так далеко друг от друга. Я ведь бросила его. Не пошла за ним, хоть и пообещала. Но всё это ради него одного. Я исполню его мечту. Если смогу выбраться из этих покоев, конечно. Должен же быть способ. Двери открылись. Я вздрогнула, подскочила на ноги. «Альнор!» — обрадовалась я. «Тише!» — эльфийка прикрыла за собой дверь. «Если узнать, что я пришла сюда, то сбросят в колодец смерти. Окажешься в Москве!» — поспешила успокоить ее я. «В моем мире!» «Завязывала бы ты с этими глупостями. Пойдешь сейчас со мной!» Но куда? Альнор замялась. Скажи мне, Вика, если я отведу тебя госпоже, я не пожалею об этом. Нет! Ухватилась за этот шанс я. Нет, клянусь тебе, она будет счастлива. Я поняла кое-что про амулет. И что же? Он. Договорить я не успела. Какая-то тень шагнула из темноты со спины Альнор. Мгновение и на ее лице оказался какой-то платок. Тень прижала его к ее рту. А потом эльфийка упала на пол без чувств. «Альнор!» — ахнула я, падая рядом на колени. «Эта женщина всегда была добра ко мне». «Она спит!» — прошептала тень. «Лучше бы ты не кричала!» «Кто ты?» — не послушалась я. Тень стянула черный капюшон. Блеснули рыжие волосы. «Не узнала!» Бэль! воскликнула я. «Но что ты?» «План Б!» — улыбнулась та. «Реус сказал, что если у него не получится тебя спасти, попробовать стоит мне. Ты в курсе, что действие сонного порошка закончилось, и дворец проснулся?» «Да, но...» «И мне пришлось прятаться тут. Хорошо, что та девчонка не соврала, что это именно твои покои. Объясни нормально, что за девчонка?» «Та, которой я угрожала кинжалом. Бэль, она в порядке, можешь не волноваться. А где же Реус?» «Не верю, что Реус взял бы тебя с собой». Я убедилась, что Альнор всего лишь спит и поднялась на ноги. И не верю, что он разрешил бы тебе что-то там пробовать. Ну, может, он и не знает, что я пошла за ним. «Бэль!» Я схватилась за голову. «Ну так и где он?» Он в колодце смерти. Кровь отлила от румяного лица девушки. «Нет, нет!» Поспешила успокоить ее я. «С ним все в порядке. Но тебе нужно уйти. Я сама тут разберусь». «Отлично у тебя получается разбираться. Тебя тут заперли». «Мне тоже надо в колодец смерти, но это потом. А тебе туда не надо, тебе надо домой». «Да ты чокнулась!» Возмутилась девушка. «Правду скажи, где Реус?» «Да что ж такое, мне не верит никто». Всплеснула руками. «Я должна поговорить с госпожой Раяной, Идем со мной. А потом она поможет тебе выбраться отсюда. И мне, по крайней мере, я на это надеялась». «Раяна? Главная женщина Султана?» Ахнула Бель. «Да тебе жить надоело?» «Идём, скоро все поймешь. Она задумалась на мгновение, но затем кивнула к моему облегчению. Забрав ключи у Альнор, я осторожно открыла дверь и выглянула в коридоры. Сарул совершил большую ошибку. Приказал запереть меня в покоях, а не в темнице. Мужчинам бывать в этой части дворца не разрешалось. Стражники привели меня и сразу ушли. Большинство девушек сейчас заняты работой. Нам бы только не попасться на глаза меньшинству. Мы пошли по коридорам. Служанки странно косились. Все уже слышали, что меня заперли. Но только парочка решилась спросить напрямую. Сарул уже простил меня. Заявляла я и выходила вместе с Бэль. Пока колесики крутятся в их головах, мы уже успеем попасть к Раяне. Две эльфейки у дверей госпожи преградили мне путь. «Шахзаде велел ни за что не пускать тебя сюда», — сказала одна из них. Это он уже давно заявил, значит, о сегодняшних событиях они пока не слышали. Неудивительно, они ведь весь день проторчали здесь. «Но я привела новую лекаршу», — кивнула Набель. «А старая где?» «Ну, уволена». Девушки недоуменно переглянулись. Видимо, такое слово в этом измерении еще не изобрели. Тут вместо увольнения казнь. Служанки подумали еще пару мгновений, потом нехотя пропустили-таки меня. Всё-таки я наложница, а значит, выше их по положению. По сути, они не могли не пускать меня. Раяна лежала на своей королевской постели. Со дня нашей последней встречи она еще сильнее похудела. Из некогда прекрасной женщины превратилась в старушку. Самое обидное, что я ни разу не видела, чтобы султан навещал ее. Я ведь работала во дворце и уж хоть раз должна была увидеть, если бы он приходил к жене. Но у него, говорят, уже новое увлечение, помоложе. А Раяна брошена тут в одиночестве. Один только сарул у нее есть, но ничего, скоро появится кто-то еще. Госпожа Раяна, я осторожно прикоснулась к ее руке. Потом потрясла ощутимее. Времени практически не было. Одна из служанок уже наверняка пошла уточнить, можно ли мне быть в ее покоях, а это значит, что тот влетит сюда с минуты на минуту. Проснитесь. Что? Она медленно заморгала. Бель, помоги!» Вместе мы помогли госпоже сесть, подложили под спину подушки. «Ты!» — пробормотала она. «Амулет!» «Он тут!» Я протянула его ей. «Как хорошо, что догадалась захватить с собой!» «Госпожа Раяна, это ведь ваш амулет, правда?» «Да!» Я внутренне возликовала. Я была права. «И вы попали в пески из леса, верно?» «Вы были в экспедиции!» Корабль разбился, но вы спаслись и попали в этот дворец. «Откуда ты это выяснила?» — нахмурилась Бель. «Кто ты?» — хриплым голосом спросила Раяна, сжимая амулет в кулаки из последних сил. «Как ты узнала? Внутри амулета был портрет человека. Человека, вашего возлюбленного. А амулет вы оставили своему сыну. Хотели вернуться к нему, но не вышло». «Мой сын? Андрей?» «Реус. Теперь он так себя называет. Я его знаю очень хорошо. Лучше, чем вы можете себе представить». «Где он? Он жив? Он в колодце...» Я осеклась. Еще не хватало добить бедную женщину, сообщив, что ее потерянный ребенок в колодце смерти. «Реус в моем измерении. Он в полном порядке. И я верну его вам». Именно поэтому я и осталась. Хотела во что бы то ни стало сказать ей. Я исполню мечту их обоих. «Но...» «Это же невозможно. Как такое может быть? Я...» «Вика!» Дверь распахнулась. Злой, как чёрт-сорул, влетел в покой матери, сжимая в руках клинок. «Кажется, у меня крупные неприятности». «Отойди от моей матери! Немедленно! А не то!» Вдруг его лицо изменилось. Злость сошла. На ее место пришла растерянность и... Смущение? Что произошло? Проследила за его взглядом. «Ах, вот оно что!» Он увидел Бэль. Щеки той мигом залились румянцем, глаза заблестели, и в притяжении взаимно. А это значит, что я, возможно, останусь в живых, что не может не радовать.